Глава 17. Живая ядовитая лаборатория. Сегодня днем собирался начать тестировать лучников, чтобы отобрать 30 лучших. Гау был предупрежден еще вчера и с утра суетился перед дворцом, устанавливая мишени на стволе пальмы. Мишени служила старая обрезлая шкура, уже однажды нами использованная для этих целей. Отбор в копейщики до дальнейшего несения службы решил производить после отсева стрельбы из лука. Практически все племя уже было на площадке перед дворцом, когда я вышел к ним. Гао принес с собой три лука и около десятка стрел. Стрелы были не самые лучшие, но это только усложняло выполнение задачи. Когда все уже были готовы, я объявил условия отбора. Первый этап состоял из стрельбы по шкуре с расстояния в 30 шагов. Давалось 5 попыток. Кто не попадал ни разу, отсеивался сразу и попадал в распоряжение Лара и Рага. Обоих я уже учил о замбое с копьем. «Как новобранцы освоят первоначальную технику, подключусь к их обучению». «С появлением луков наши рогатки отошли на второй план, и ими пользовались лишь для охоты на грызунов и птиц. Я еще раз объявил условия отбора, так как среди выдр были те, кто еще плохо понимал». Мэн объяснял таким мои слова. «К линии, проведенной на земле, подошел молодой охотник, имени которого я не знал. Он был из Гара. Четыре выстрела прошли мимо. Пятым он попал, задев край шкуры. Гау посмотрел на меня. Кивнув, дал согласие». «Если другие будут стрелять лучше, этого можно будет отсеять. Если первый этап пройдут слишком много людей, увеличим расстояние и проведем отбор среди них». Стрелок из бывших выдр попал трижды, и дважды стрелы прошли в притирку. Мужчины подходили, промазавшие отходили влево, где их собирал возле себя алар. Были и такие, что даже выстрелить не могли, не до конца понимая, как накладывать стрелу. Через два часа прошедших первый этап оказалось около сорока. Я провел новую черту, отойдя назад на 10 шагов. Второй тур был куда скромнее. Только половина попали по разу, и лишь пятер из выдр попали больше одного раза. Я посмотрел на своих будущих лучников, на свою будущую элиту среди воинов. Больше половины раскосые. В выдры стреляли куда лучше остальных. Только около десяти человек выбыли из соревнования. С одной стороны, все логично. У них были луки, и они умели ими пользоваться. С другой стороны, я пока не был уверен в их благонадежности. Я их снабжу отличными луками и стрелами, и железными наконечниками, и могу подложить себе же свинью. 10 натренированных лучников выдр смогут практически все мое войско положить, если им вздумается бунтовать. Придется их раскидать, чтобы они не находились все вместе», — подозвал к себе Гау. «Этих», — показал на 20 человек, прошедших второй этап отбора. «Бери всех, и еще набери две руки из тех, кто стреляет получше», — показал ему на толпу мужчин возле Лара. «Тренируй их каждый день, с утра до вечера. Через две руки дней я проверю. Если они не будут попадать в шкуру с этого расстояния, Макса очень рассердится». Демонстративно провел черту еще на 10 шагов дальше. Новоявленные лучники следили за моими словами и действиями со страхом. Даже в раскосых глазах выдр плескался страх. Им уже рассказали и про землетрясения, и про молнии, что били в пальму, и все остальное. Пока их мышление на примитивном уровне, можно не бояться бунта а за всем остальным приглядывает Ара и Хер. Шаман, кстати, оказался крайне полезным как лекарь и как проводник моих идей. Он лучше всех уловил требования правила десяти и постоянно пугал людей карами духов в случае нарушения. Вместе с Нилой, шаманкой племени Гара, они искали травы, толкли их и даже взяли на себя часть работы по уходу за больными и получившими травмы. Самым распространенным заболеванием среди племени была дизентерия. Иногда дикарей так прихватывало, что до сортира не успевали добегать. Потом стыдливо закидывали свои испражнения землей или песком. Все увещевания и требования мыть руки на основную массу не возымели действия. Я уже всерьез подумывать начал добавить одиннадцатое правило, касающееся гигиены. Проблема гигиены встала и передо мной. Моя зубная паста давно закончилась. Я просто набирал в рот воду и чистил зубы зубной щеткой. «Помню, с нами в Звездном проходил учебу будущий первый космонавт Саудовской Аравии, Насир бин Загна. У него с собой был корень какого-то растения, которым он чистил зубы без помощи зубной пасты. Он мне даже дал один такой. Я попробовал. Был кисловатый вкус, и мне не понравилось. Традиционная чистка была привычнее. Зубы у Насира были белоснежные и здоровые. Найти бы тот корень сейчас». Перепробовал все корни растений, внешне напоминавшие тот корень. Но тот с кисловатым вкусом так и не попался. Ногти я стриг аккуратно, каждый раз пряча свои ножницы. В хирургическом наборе были еще, но трудно было переоценить важность этого инструмента. Волосы украчивал уже не глядя, чтобы не лезли в глаза. Бороду тоже состригал, но она у меня росла медленно и проходила несколько месяцев, прежде чем подравнивал ее. Нинелл, Немио ни так и не смог отучить грызть ногти. Они откусывали их, сплевывая на землю. Потом неровности стачивали с помощью камня, этакой примитивной пилкой для ногтей. Купался каждый день, даже зимой. В самый холодный день температура воздуха, по ощущениям, не опускалась ниже 15 градусов. Гао ушел, уводя с собой толпу будущих лучников. Алар и Рак ожидали меня в окружении неудачников, которым предстояло строить фортификацию и овладевать умением биться в строю. Главная проблема дикарей – это их индивидуальность. Они нападают разрозненным строем, оголяя свои фланги. Я же решил обучать своих воинов по типу македонской фаланги или римских легионов. Надо было подумать о счетах, но сейчас главное научиться держать строй. Лар, построй их в шеренгу. Слово «шеренга» охотнику было незнакомо, и он вылупил глаза, боясь переспросить. Сам расставил людей в шеренгу и пересчитал. Пятьдесят человек, не считая ушедших с Гау и Зика, что трудятся над жерновами. Наа я тоже освободил, как и четверых рыбаков. «Нельзя выдр оставлять без рыбного промысла!» «Лар, теперь перестрой их в две шеренги!» На этот раз охотник все понял и быстро растолкал воинов в две шеренги. «А теперь, Лар, перестрой их в четыре шеренги!» И снова охотник сообразил. Дикарям эти перестроения нравились. Они толкались и скалили зубы. «Лар, это называется перестроение. Перестроения нужны, чтобы захватить врага врасплох и взять в кольцо!» Битый час объяснял Рагу и Лару, что колонна, перестроившись, может охватить врага со всех сторон и практически убивать в незащищенную спину. дико искалились толкались, даже грызлись между собой, наступив друг другу на ноги. «Лар, пусть у каждого из них будет копье. Простое, деревянное, без наконечника. Сегодня вы будете целый день заниматься перестроениями. Ты умеешь считать, поэтому научи их счету до 10 Пока хватит». «Завтра я проверю, как быстро они перестраиваются в шеренгу по два, 4 6 и 10 Не стал объяснять различие между шеренгой и колонной, чтобы у бедного дикаря мозги не закипели. Оставив Лара и Рага мучиться с новобранцами, пошел к Зику, чтобы проверить, как движется работа над жерновами. Зик уже заканчивал радиальные канавки, по которым мука должна выходить между жерновов. Посидев с ним полчаса, навесил Рама, которого озадачил новой партией наконечников для копий для вооружения своего отряда копейщиков. Кузнец оторвался от наконечника для копья, который ковал в этот момент, и кинул его в воду, потом вытащил и показал его мне. Наконечник был трехгранный, хотя изначально я ему показывал листовой. — Почему ты сделал такой, Рам? — спросил я кузнеца, в глазах которого светилась радость и гордость. Рам взглянул на меня, как на идиота. В его глазах даже мелькнула усмешка. Взяв листовой наконечник, лежавший рядом с крицами, он с силой ударил им по наковальне и продемонстрировал мне замятое острие. Точно такое же действие проделал с трехгранным наконечником. Острие практически не пострадало. «Молодец, Рам!» Искренне поблагодарил я кузнеца, хотя и без него знал, что трехгранный прочнее. Просто пока не видел в нем особой необходимости. Нам же не кольчуги пробивать, но энтузиазм и находчивость кузнеца надо было отметить который, после слова похвалы, просияв, продемонстрировал трехгранный наконечник для стрелы. А вот это, кстати, дело, потому что остро заточенный трехгранный наконечник стрелы будет наносить куда более смертельные раны. Еще раз похвалил кузнеца и, похлопав его по плечу, отправился во дворец, потому что изрядно проголодался. Еще на подходе заметил необычайную суетливость Нелл и Мия, которые при виде меня стали серьезными. Женщины что-то скрывали. Не хватало мне только еще и женских интриг. «Что случилось?» — спрашиваю у обеих. нел опускает глаза. Мия вообще отворачивается в сторону. Затем обе женщины, словно умалишенные, начинают смеяться. «Я вас спрашиваю, дуры!» Теперь моим голосом можно забивать гвозди в стену. Поняли. Смех моментально прекратился. «У Мии будет ребенок!» — оправдывающимся и немного испуганным голосом отвечает нел Смотрю на Мию. По глазам вижу, что не врет. «Еще один ребенок! Так быстро!» — мысленно стану. «А нехер было свой хер совать, куда попало!» Просвещает внутренний голос. «Куда попало, не совал хер!» Возражаю я, вспоминая при этом созвучии самого шамана. Надо будет у него спросить, нет ли трав противозачаточных. Такими темпами всю планету заселю своими потомками. А ведь кроме них еще должны быть люди. Женщины смотрят на меня удивленно. Видимо, вся внутренняя борьба отражается на лице. Мия делает ко мне два шага и прикладывает мою руку к своему оголенному животу. «Мальчик! Сильный! Смелый воин! Вождь!» «Ага, вождь! У меня уже один сын растет, тоже, кстати, вождь!» «Так племен на них не напасешься!» Вспомнились истории из Средневековья, когда в борьбе за власть брат убивал брата. «Нет, у меня так не будет! Мои сыновья будут готовы умереть ради брата! Я их так воспитаю!» «Обещаю себе мысленно!» нел ставь кушать! Я голодный!» Мия снова берет мою руку и прикладывает к животу, повторяя словно мантру. «Мальчик, сильный, смелый воин, вождь!» «А если девочка?» — не удержался я. «То такая же озабоченная и больная, как ты!» «Девочка нет, мальчик есть!» Мия неумолимо Мне бы ее уверенность. Что мне делать, если девочка? За кого ее отдавать в этом жестоком мире? Я же в ответе за детей. Мне бы уверенность Мии, что родится мальчик. Сильный, умный мальчик может многого добиться и прожить достаточно долго. Судьба девочки же непредсказуема. Обеду и торопливо. Надо сегодня отобрать несколько мужчин и делать секреты на двух границах. Благо две другие стороны защищены рельефом. В лесу, что примыкает к горной гряде, решил сделать секрет прямо у входа в перевал, чтобы опасность видеть издалека. Наиболее легким вариантом выходило строить гнезда в на деревьях, чтобы в случае необходимости дозорные могли переждать атаку до прихода подмоги. В южной стороне будет просто мобильный пост от границы Пальмовой рощи до поселения не больше двух километров. Увидев неприятеля, дозорный быстро поднимут тревогу, а противника в открытой степи можно будет засечь километров за десять. Покончил с обедом, поднялся. Мия вскочила за мной и метнулась в копью. Хотел оставить ее дома, но решил, что она мне не помешает. Стоявший на улице Барт также увязался за мной с двумя руслыми охотниками, вооруженными копьями. Начальник моей охраны уже принялся за свою работу. По охране особо важной персоны по имени Макс Са. Лар продолжал гонять новобранцев, которые были взмылены как лошади после скачки. Отобрав у него троих, захватив с собой рага, отправились в сторону степи. На последней линии пальм остановились. Степь просматривалась очень далеко. С левой стороны, примерно на расстоянии пяти километров, тянулась горная гряда. Справа плескалось море. Примерно пятикилометровой ширины полоса простиралась на юг, доходя до бухты, где раньше было поселение Выдар. А дальше? Что было дальше, я не знал. Со слов Наа и Мэна, дальше была река, в трех днях пути, откуда они ушли под натиском врага. Что это за враг, сколько их и когда они появятся здесь? В том, что они появятся, я не сомневался. Расстояние примерно в сто-двести километров для кочующих племен не помеха. Они задерживаются на одном месте, пока местность кормит их. Когда уходят животные, племя снимается с места. В этих широтах тепло и много еды. «Поэтому мы пока мало встречали врагов. Чем севернее, тем холоднее, тем ресурсная база беднее, и тем больше шансов наткнуться на дикарей». Объяснил задачу треим мужчинам. «При виде неприятеля один бежит в поселение, двое других наблюдают за неприятелем, и, если его немного, навязывают бой». «Бросаю последний взгляд на степь, обещая себе организовать вылазку до самой реки, откуда ушли выдры. Тем более, что соль заканчивается». Возьму с собой человек тридцать, нагружу их солью и отправлю назад. Сам с несколькими спутниками пойду до реки. Надо узнать, что за племя там поселилось, и их примерную численность. Возвращаюсь к Лару и объясняю задачу. Надо поставить секрет у перевала, желательно скрытый в лесу. Охотник задачу понимает с полуслова. Отобрав троих людей для первой смены, отправляемся на север к перевалу. Чтобы сократить путь, решил немного срезать. И на одной из небольших полян в лесу натыкаюсь на заросли малиника. Я с той стороны гряды тащил кусты малины, а она росла под носом. Мои принесенные кусты прижились, и сейчас на них были ягоды, пока еще не зрелые. Через месяц буду пить малиновый чай, еще бы мед найти. Пчел я недолюбливал, но ради меда готов был рискнуть. К перевалу мы вышли через два часа, остановились на самой опушке леса. Отсюда перевал просматривался примерно на 800 метров. Если дозорные не будут спать, неприятеля заметят, как только он появится на перевале, а там спуск нелегкий. Пока преодолеют эти 800 метров, у дозорных будет почти час. Здесь я решил поставить замаскированную в кустах хижину, чтобы было где укрыться во время отдыха. Оставив троих охотников сторожить и пообещав сменить их завтра, мы отправились обратно. Уже почти выходя из леса, услышал громкие детские крики. «Неужели нападение? Или зверь добрался до детей?» Мелькнула мысль, и, выхватывая пистолет, побежал на крики. «На самой опушке леса выпасали моих животных трое парнишек. Сейчас один из них лежал на земле, двое других причитали, присев рядом на колени». Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что мальчик мертв. Из уголка его губ стекала струйка крови, смешанная с белой пеной. Отравление? Оттолкнув в сторону детей, поднял века. Зрачки микроскопические, прикушенный язык выгнувшийся в предсмертной агонии тела. Словно мальчишка попал под химическую атаку нервно-паралитического газа. «Это змея? Его укусил бех?» «Змея», спрашиваю детей, оглядываясь по сторонам. «Пхе! Пхе!» Дети отвечают синхронно. «Что такое пхе?» «Это слово я в обиходе не встречал. Может, паук? Черная вдова?» Смотрю за пальцем одного из парней, который указывает на лягушку. Правда, не совсем обычную. Лягушка прыжками торопится уйти в сторону леса. Там небольшое болотце в стороне, буквально 5 метров в диаметре. Лягушка имеет вызывающий ярко-оранжевый окрас с черными пятнышками. Беру ветку и веткой прижимаю ее к земле. На коже лягушки выступает белая пена. Цвет кожи меняется на зловещий, с более красным оттенком. Неужели ядовитая? До сих пор считал, что только в тропиках встречаются ядовитые лягушки. Лягушка дергается, пытаясь вырваться. Не так быстро, дорогая. Пока я не проверю, ядовита ты или нет. Оглядываюсь по сторонам. Никакой подходящей посудины. «Снимите с него набедерную повязку!» указывая на мертвого мальчика. Это уже подростки. Им под 13-14 лет. Небольшой кусок обрезлой шкуры в виде повязки он начал носить совсем недавно, после появления вторичных половых признаков. Осторожно накрываю лягушку шкуры и заматываю. Оставляю маленький просвет, чтобы не задохнулось. Лар закидывает мертвого мальчика себе на плечо. На темной заднице видны следы лозы. Это тот, которого я отхристал, жалко мальчишку. здесь смертность высока, и доживший до пятидесяти лет уже аксакал, Такова суровая жизнь каменного века.